Едва ли мне удастся описать то настроение, которое произвел на меня этот эпизод. Мучительный, жалкий, но одновременно безумный. Какой-то гротескный, вселяющий ощущение непередаваемого ужаса. Паренек из бокалейной лавки предупреждал меня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 вызвав все более усиливающееся беспокойство, слившееся воедино с моим прежним отвращением к этому городу и к зависшей над ним мрачной тени порока и гибели. <связь> Возможно, позже мне удастся тщательно просеять все полученные сведения,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 Который должен был отправиться ровно в восемь. Здесь определенно есть над чем поразмыслить. Но явно не сейчас. Чем раньше я покину этот город, тем лучше. А это еще что за спорище? Не думал, что здесь вообще люди собираются более трех человек. Наверное, ждут автобуса. Неужели это моя компания на дорогу? Эти их взгляды. Прям до мурашек. Ах, вот и моя спасательная шлюпка. Со своим характерным звуком. Что он ему сказал Хотя это не важно Не так быстро, сэр Боюсь, что вы зря садитесь а это еще почему? Неужели время отправки изменили? Не, не совсем видите ли, что-то случилось с двигателем. Пока я ехал из Нимарипорта, все было бы в порядке. Но при въезде в город он начал ворохлить. Так что ехать на таком автобусе никак нельзя. Увы до конца дня хоть ничего не удастся. Кроме него в городе сейчас нет никакого свободного транспорта, на котором можно было. Не то, чтобы до эркала добраться, а и вообще куда-то уехать из-за Советую вам переночевать в гостинице. Надеюсь, вы никуда не опаздывайте из-за этой трагедии. Нет, нет, совсем нет. Чтоб тебя, топаная развалюха... Надеялся, что мне не придется задерживаться здесь, а уж тем более проводить ночь, да еще и в этой гостинице. Добрый вечер, сэр. Я бы хотел переночевать здесь. Вернее сказать, другого выбора у меня нет. Запишитесь в книгу. Вы можете устроиться в номере 428. Он довольно просторный. К слову, вам понравится. Ваш ключ. Плата составляет 1 доллар в сутки. Позвольте проводить вас до номера. Этому месту не помешала бы реставрация. Какое чувство, что я единственный гость в этой гостинице. И я не удивлюсь, если это и вправду так. Все выглядит таким пустынным. Вот ваш номер, сэр. Хорошего отдыха. Ну, могло быть и хуже. Я уже начал представлять худшее. Смежные двери, ведущие в соседние номера... Два окна. Вся необходимая мебель. Пусть и такого себе качества. Вид, конечно, из этих окон мог быть и получше. Хотя о чем это я. А это ванная комната. А, вот где самое интересное. Мерзость. Ну что же, поскольку ночевки здесь не миновать, можно хорошенько обдумать то, что наговорил мне Зедок, и понять, что из этого вполне может быть правдой. Минутку, а где задвижка на двери? соседнюю комнату здесь отчетливо виден след от нее но самой задвижки нет тут конечно все разваливается да но после того что я слышал и видел мне бы хотелось спать с закрытой дверью может быть она где-то здесь Посмотрим. Ага, газета какая-то. Будет что почитать. Может, на шкафу? Бинго! Наверное, кто-то хотел ее прикрутить, но забыл. Здесь мне поможет карманный инструмент. Благо, болты на месте. Так, поставим на место эту штуку. Ну, хоть какое-то отвлечение. Готово. Ах, теперь я в безопасности. Надеюсь... тоже не так с этим городом, с этими людьми? Этот Зедок наговорил такого? У меня до сих пор от некоторых моментов мурашки по коже. Все, с кем я говорил об Инсмуте, начиная от кассира на вокзале и заканчивая Зедоком, все намекали... А кто-то и вовсе говорил прямо об ужасах здесь творящихся. Сначала мне это казалось весьма интригующим, а сейчас кажется пугающим. И мой энтузиазм куда-то пропал, заменив свое место одним лишь желанием убраться отсюда. «Как можно дальше?» Ещё этот священник на площади в той древней тиаре. А сам город это скорее кладбище. Все, кто здесь живет, особенно такие, как Сарджант, или еще ему подобные, да они на людей-то не особо смахивают. Инсмудская внешность, история про людей, и в центре всего семья марши. Здесь все как будто проклято от мозга до костей. И этот ужасный, рыбный запах. Боже я как будто бы к нему начал привыкать. Аж Что, если все это не просто так? это колымага ездила себе беды не знала, а сегодня, именно тогда, когда я оказался здесь, она вдруг поломалась. Тот тип из автобуса, что-то шепнувший водителю, гостиница, словно тут никто вовсе не селится. Ни тебе туриста, ни тебе толком жителей в этом городе не существует. А не покидающее меня ощущение самого приезда сюда, что за мной кто-то тайно наблюдает. Все эти заброшенные дома, из которых доносятся пугающие звуки. Что если... Что если меня сюда заманили? Но зачем? Зачем? По какой причине? «Все в порядке?» «Да» «Мне показалось, я слышал крик» «Черт, я и не заметил, твою мать» «А, да, просто о тумбочку ударился ногой» «Я принес вам газету почитать» «Весьма благодарен, но не стоит, у меня все хорошо» Как скажете. Доброй ночи. Боже, что это только что было? У меня никогда раньше не было приступов паники. Словно я потерял контроль на секунду. Ух, нужно прийти в себя. А -а -а. Успокойся. Это всего лишь бурное воображение. Как там звали инспектора, о котором говорил кассир на вокзале? Кажется, Кейси. Не мудрено, что он не смог здесь спокойно поспать. Кажется, меня ждет эта же участь. Боже мой. Уже почти два... Ага, мне так и не удалось поспать. Ещё бы. При таких обстоятельствах это не просто трудно сделать. Скорее, невозможно. Хотя я не помню, чтобы выключал свет. Ну да ладно. Завтра я уберусь отсюда, раз и навсегда. Хоть пешком пойду до Эркхама, если эта колымага не заведется. Это прямо за моей дверью. Пытается открыть смежную дверь? А если бы я не прикрутил задвижку? И эта дверь закрыта. К несчастью для тебя. Пожалуй, это лучший знак для того, чтобы действовать. Пора убираться отсюда. Я не собираюсь ждать более решительных действий со стороны этих людей. Хорошо, что я вожу с собой фонарь. Так... Света нет. Видать, электричество выключили. Очевидно, не из-за соображений экономии. Мне либо кажется, либо это вовсе не похоже на человеческую речь. Кажется, инспектор говорил об этом. Об этих звуках. Ладно, всё это не важно. Посмотрим. А? Пожарная лестница отсутствует. Чёрт. Зато можно добраться до прилегающих зданий. Но только из соседних номеров. Хорошо. Для начала... Небольшая баррикада. Надеюсь, это их задержит. Так. Чёрт. Видимо, заперто на защёлку с другой стороны. Этот вариант отпадает. Подобру кроватью на случай, если они попытаются ворваться отсюда. Надеюсь, они этого не слышали Теперь северная дверь Открыта Но, кажется, ручку заела К черту Закрыть задвижку Соседняя комната Пошли к черту. Чёрт, чёрт, черт, черт. Окно, окно. Как же быть Если я ломаю себе ноги... А то если... Эти что? Они за веревку. Так, зацепить вот так Божь боже, боже, боже, боже, боже, боже мой. Есть! Эй, есть! Так, так, нет, нет, нет! <связывая> Чёрт! Моя нога! <связывая> да тут метра три. Легко отделался. Так... Где-то тут должен валяться мой фонарик. Так ты... ты уж... работай! До тебя! Ладно... Ладно... Пора выбираться отсюда... Вот так вот... Я не знаю... Я был в отключке А эти аборигены Наверное Все еще Преследуют меня Так Стоит посмотреть в окно Только осторожно Боже мой. Да их целое скопище. За всё мое время пребывания в этом проклятом месте я не видел и десяти человек в одном месте. А здесь, кажется, это общая тревога. На каком языке они говорят? Минуточку. Это Тиара на голове одного из них и его странный наряд. Кажется, это священник или... Я даже не знаю. Слава богу, кажется, они не подозревают, где я пытаются организовать поиски. Нужно уходить отсюда. Нужно быть как можно тише. Здесь все вот-вот развалится. Еще и не видно ничего. Нога все еще болит. Бекун из меня никудышный. В таком состоянии нужно будет использовать заброшенные дома для укрытий. Так, я на улице. Боже, как же тут воняет! Этот рыбный запах стал почти невыносимым, как они хлынули на улице. Словно они его источают. Полная луна. Который час? Черт, должно быть, сломались при падении. Остановились ровно в два ночи. До рассвета еще далеко. В таком потрёпанном виде, возможно, я сойду за своего. А если еще учитывать хромоту, то и вовсе может удастся не вызвать подозрений. Плюс фонари на улице не работают. Что тоже мне на руку. Берусь подальше от центра, дальше решу, что делать. Нужно идти вперед. Главное не останавливаться. Что, что это такое? Мне кажется, или это непростой онлеск на рифе дьявола. Как будто какой-то сигнал. А. Опять. Это неконтролируемая паника. Это что, ответный сигнал с гостиницы Джилмана? Что за ужас здесь творится? А это что это такое? На воде. Что это за существа плывут к городу от Рифа? Их колчище нужно бежать! Что это было это было в заправду или я схожу с ума этот рыбный запах просто невыносим охотники в городе похоже блокируют дороги следователь по ним я город не покинул и что же мне делать стоп Брошенная железнодорожная ветка, ведущая на Роули. Вряд ли кто-то из них вспомнит о ней. Или просто подумает о том, что кто-то может бежать по ней. Посмотрим. Вот она, железнодорожная станция. Как раз недалеко. Возможно, это мой. Единственный шанс. Именно в этот момент, за весь этот паршивый эпизод, я почувствовал привкус надежды. Заброшенная железнодорожная ветка, ведущая на роуль, Пускай запущенная, заброшенная, хорошая травой и бурьяном. У меня сохранился шанс на то, что вся эта братья попросту забудет о ней, поскольку... Покрытая зарослями вереско-пустынная полоса была весьма труднопроходима и едва ли являлась именно тем путем, который избрал бы для себя отчаявшийся беглец. Я отчетливо видел ее из окна гостиницы и достаточно хорошо помнил путь к станции.